Глава сорок пятая. Аленка весь вечер была непривычно грустной. Когда Наташа вошла в ее комнату, девочка с унылым видом сидела за столом над школьными тетрадками, подперев руками голову. С первого взгляда было понятно, что ее гнетет что-то изнутри. Наташа даже решила, что она разболелась и приложила ладонь к колбу Аленки, но температуры у той, к счастью, не было. Девушка вздохнула с облегчением. «Как дела с уроками, Ален?» заботливо спросила Наташа. «Помощь нужна?» «Нет», — покачала головой Аленка. «Я уже все сделала». «А почему не убираешь все в портфель?» «Задумалась», — с серьезным видом ответила девочка. «О чем-то глобальном», — улыбнулась Наташа, «судя по твоему виду». «Тебя недавно чуть не арестовали», — неожиданно сказала Аленка. «Из-за меня». Кто ты? воскликнула Наташа. Это вовсе не из-за тебя. Из-за моей мамы и бабушки Ираиды. Они солгали полиции, поступили неправильно. Хорошо, что всё обошлось. Не представляешь, как я испугалась, призналась девочка. Очень даже хорошо представляю. Я сама едва сознание от страха не потеряла. Правда? Алёнка подняла глаза на Наташу. Ещё какая правда? Но ты хорошо держалась, выглядела такой уверенной в себе. Но я не понимаю, почему они так поступили, спросила Алёнка. Ведь лгать нехорошо. Когда-то мама сама мне так говорила. А теперь они с бабушкой наговорили про тебя всякого. Значит, они подлые. Я даже подумала, что из-за них тебя арестуют и посадят в тюрьму. Они не подлые. Вздохнула Наташа, затем села рядом с девочкой и обняла ее за худенькие плечи. «Просто иногда взрослые творят всякие нехорошие вещи. Не со зла, а скорее от собственного бессилия, из-за собственных ошибок. Некоторые потом раскаиваются и хотят все исправить, а другие нет. И твоя мама тоже, не подлая. Тогда почему она так себя ведет?» «Она...» — Наташа осеклась, подбирая правильные и нужные слова — Она просто немного приболела, а ещё запуталась в собственных проблемах. В её жизни случилось несколько плохих вещей, и это её сильно изменило. Будем надеяться, что ненадолго. Рано или поздно она придёт в себя и успокоится. Ты знай только, что она тебя любит, и папа тебя любит, и я люблю, и никогда не дам тебя в обиду. Обещаешь? Обещаю, кивнула Наташа. Алюнка обняла девушку в ответ. и прижалась лицом к её груди. В последний день съёмок для нового каталога одежды Ирина Логинова наконец встретила Оксану Коигоровцеву у входа в костюмерную комнату. Увидев её, Оксана заметно напряглась, затем как-то нервно помахала Ирине рукой. "Какие люди в Голливуде", насмешливо воскликнула Логинова, всплеснув руками. "И как долго ты собираешься от меня прятаться?" Оксана смущённо улыбнулась. «А это было сильно заметно?» «Да я бы уже забыла, как ты выглядишь, если бы не просматривала твои соцсети. Но ты и из них пропала на несколько дней, даже не выложила ни единой новой фотографии. Ну, прости, просто столько всего случилось за последнее время. Мне было не до соцсетей». «Еще бы», — ухмыльнулась Ирина. «И не до меня, судя по всему. Только вот все зря, подруга. Я в курсе всего». «Правда?» — вскинула брови Оксана. Я видела вас вместе, без обиняков заявила Ирина. Видела, как вы гуляете, держитесь за ручки. И как долго ты ещё собиралась от меня это скрывать? Долго точно не собиралась, торопливо пролепетала Егоровцева. Сначала я хотела убедиться, что у нас всё серьёзно, а уж потом говорить об этом подругам. Как раз сегодня я планировала тебе обо всём рассказать. Первый из всех. Долго же ты планировала? ухмыльнулась Ирина. И не стыдно тебе? Увела парня у своей лучшей подруги, да ещё и улыбается. Постой-ка, ещё сильнее напроглясь, Оксана. Ты о чём вообще? Никого я не уводила. Да неужели? А как ты это называешь? Я все уши тебе прожужжала об Игоре, а ты только слушала и кивала, а сама украдкой потирала свои потные загрибущие ручонки. А причём тут Игорь? Не до умевала Койгородцева. При том, что ты с ним встречаешься. Но я не встречаюсь с Игорем. Ой, да хватит заливать, отмахнулась Ирина. Он теперь ещё и работает прямо здесь, в доме моды. Вы, наверное, каждый день с ним тут видитесь, у кратки по тёмным углам, будто крысы в старом сарае. Аксен вдруг громко расхохотался, чем разозлила Ирину ещё больше. Тебе смешно? выдохнула Логинова. Погоди, дай объяснить. Не нужно мне ничего объяснять. Я думала, мы с тобой подруги, но подруги так себя не ведут. Да погоди ты. О, очень, кстати, сказала вдруг Егороцва, глядя через плечо Ирины. Логинова ещё продолжала бурно возмущаться, когда Оксана молча взяла её за плечи и рывком развернула лицом к дверям съёмочного павильона. Ирина так и замерла с открытым ртом. Перед ней стояли два Игоря. Парни выглядели абсолютно одинаково, даже были одеты в одинаковые клетчатые рубашки и тёмно-синие джинсы. Вот только один из них был обут в кожаные ботинки. А второй в спортивные кеды. Это, изъемлённо пролепетал Логинов. Это как это? Опять это полуумное, чуть слышно произнёс тот Игорь, что стоял справа. Я встречаюсь с Тимуром, спокойно и размеренно, будто общаясь с умственно неполноценным человеком, пояснила Оксана Ирине, с тем, что стоит слева. Они близнецы. До тебя дошло или мне ещё раз повторить более подробно? Что? Выдавила Ирина. Она смотрела то на одного брата, то на другого и не могла поверить своим глазам. Они были практически идентичны. Тимур довольно улыбался, Игорь с недовольным видом закатил глаза. "Тимур", терпеливо начала рассказывать Оксана. "Он работает в такси. Это из его машины ты удрала, забыв свои туфли. Когда я впервые его увидела, тоже подумала, что это Игорь, а он в первый же день нашего знакомства пригласил меня в киноцентр" Каюсь, я решила тебе об этом не рассказывать, но я всерьёз думала, что это Игорь. Своё имя он мне назвал уже на свидании. О, так это всё же было свидание, хохотнул Тимур. Я знал, что сразу тебе приглянулся. Сейчас речь не об этом, слегка покраснела Оксана. И всё же ты утаила от меня правду, уже гораздо спокойнее сказала Ирина, потому что опасалась именно такой реакции. Виновато развела руками Оксана. Позже Тимур рассказал мне, что Игорь ищет место для своей учебной практики, и я предложила ему обратиться в Дом моды. Так он и появился здесь. А сразу рассказать мне об этом ты не могла? К чему все эти тайны и исчезновения? Ну прости. Мы с Тимуром в последнее время практически не расстаёмся. Иногда во время наших свиданий я даже оставляла дома телефон. Ты же знаешь, я не особо привязана к различным гаджетам и вполне могу без них обходиться. Всегда предпочитаю живое общение с людьми, а не эти дурацкие переписки. Ясно, кивнула Ирина, от её злости не осталось и следа. А вы, парни, предупреждать надо. Излишне восприимчивых девушек, таких как я, подобное зрелище может и до обморока довести. Тимур с улыбкой подошёл к Оксане и обнял её. "Ну чего встала?" шипнула Коигородцева Ирине и затем просто пихнула её в спину. Ирина едва не врезалась в Игоря. "Я это", произнесла она. "Всё-таки хорошо, что мы с тобой снова встретились. В прошлый раз я даже не успела извиниться за всё, что натворила, а недавно ещё и наорала на тебя. Прости меня за ту дурацкую проверку. Я знаю, что я идиотка, но иногда просто ничего не могу с собой поделать". Игорь всё это время старался выглядеть очень серьёзным и невозмутимым, но тут же не сдержался и громко проискнул. Ты мне очень нравишься, продолжила Ирина. Мне нравилось гулять с тобой, ходить по театрам и выставкам. И я уважаю твою профессию, твои модели, они очень красивые. Обязательно себе куплю, когда они поступят в продажу. И если ты ещё ни с кем не встречаешься, и если не станешь возражать, может, теперь я приглашу тебя куда-нибудь на свидание. И теперь всё будет по-другому. Игорь смотрел её суровым взглядом. но его губы сами собой расплывались в улыбке. «Я сейчас ни с кем не встречаюсь», — подумав, ответил он, — «и не стану возражать». Ирина издала радостный клич и бросилась ему на шею. «А я даже знаю, куда мы можем сходить», — подала голос Оксана. «Все вместе, вчетвером, устроим двойное свидание». «И куда же?» — поинтересовался Тимур. «На презентацию нового отеля». На оперу Паллас. О нём сейчас во всех новостях говорят. Настя как раз предлагала нам несколько пригласительных билетов. Точно, подхватила Ирина. Там будет весь свет общества. Как же они без нас? Так что, идём, Игорь. Идём, с улыбкой кивнул парень. Никогда не бывал на подобных мероприятиях, но когда-то ведь надо начинать. Тебе, как будущему успешному модельеру, это просто необходимо, подтвердил Улогинов. И снова к нему прижалась.